Царские стражники ворвались в еврейский квартал, мечами и копьями поражая всё живое, что попадалось под руку. Плач, стоны, крики отчаяния огласили город, словно в день страшного суда. Желая избавить своих соплеменников от новых напастей, Зоровавель, внук израильского царя Иоакима, в сопровождении проповедника, отправился в царский дворец. Он был полон решимости вымолить снисхождение к своему несчастному племени. Вилтасар отказался принять Зарвавель и насупил брови. "Ненавижу", прошептал он. "Если он не хочет провести остаток дней своих с пророком Даниилом в темнице, пускай убирается". Зарвавелю не оставалось ничего иного, как удалиться. Когда стража закрыла за ним трое тяжёлых ворот из кедрового дерева, Он сказал проповеднику, «Я не в силах дольше смотреть на страдания моего народа. Ты посредник между Богом и людьми и спроси у Яхве избавления, доколе, доколе ж нам еще терпеть? Не гневи богов, Зарававель. Тебе суждено еще узреть место, где стоял, и снова вознесется великий и вечный Иерусалим, быть тебе его властелином, Зарававель. Силы мои на исходе, друг мой». Не дождаться мне избавления. Разве я не говорил тебе, чтобы в минуты слабости ты молился перед колесью замурованной в воротах Эштар, где в цепях и оковах влачил свои дни твой дед Иокин, в него плевали проходившие мимо халдеи, народ великого и мудрого царя Навуходоносора, что отстроил и укрепил славный Вавилон, покорил моря и земли, созя равного, которому не знал мир. Это он заточил в клеть и позволил осквернять плевками израильского царя, могущественного царя Иоакима. Мудр был навуходоносор и превзошёл всех халдейских царей, но запомитывал, что в жизни нужно быть не только сильным, но и великодушным. Зорва весть. Тебе суждено узреть Иерусалим, ты будешь свидетелем падения Вавилона. Сил моих больше нет повторил тот, положив руку на причём у лица. Молитва у ворот Иштар вселит в тебе бодрость. Заровельгеду доплёлся от ворот Белтис в царском дворце до ворот Иштар. Проповедник попросил стражу позволить им преклонить колени перед клетью, на которой была высечена обращённая к богу Мардуку молитва. Раньше камня этого не было. Но, прослышав о том, что иудеи приходят сюда, на священное для них место, чтобы воззвать к Яхве, Эссагила приказала казнить на жертвенниках 30 паломников, а над клетью начертать молитву, обращенную к Мордуку. Когда кто-нибудь из евреев приходил сюда подчеркнуть жизненных сил, он обязан был читать вслух высеченные на каменной плите слова. И Зарвавель, подняв голову, Смотрел на хитроумные начертания знаков. О, Мордук, Сознатель, Повелитель, Царь среди богов, Верховный, Всемогущий и Всеведущий, Обрати на меня взор свой, Падаю ниц перед величием твоим, Прах лижу с ног твоих, Трепещу меча твоего, Нет Бога могущественнее тебя, Нет Бога мудрее тебя, Нет Бога строже тебя, Ты создал меня и дал мне жизнь. Иудей пробежал глазами слова молитвы, а вслух не произнес ни одного. «Заровавель!» — вывел его из задумчивости проповедник. «Сделай хотя бы вид, что ты молишься. За нами следят». «Не могу я взывать к мордуку, не могу!» — воспротивился тот. «Тебя придадут смерть и молись!» «Яхве!» — воскликнул Заровавель. «Смилуйся над нами!» Проповедник похолодел от страха, а начальник стражи заметил. Он оскверняет достоинство Мордука. Мы обязаны арестовать его за богохульство. Он душевно больной. Вступился за него проповедник. Пожалейте его. Начальник стражи потливо уставился в изморждённое лицо внука царя Иоакима. Но тот дёрговель снова шевельнул губами и снова произнёс: "Яхве, Бог ты мой всемогущий, я вечно буду славить тебя". Проповедник обросило в дрожь. Один из стражников, клечистый, широкий в кости детина, буркнул: "Коли ты поводырь запрети ему болтать про яхры. Бог Мордук повелевает небесами. Пускай молится Мордуку, или, может, он грамоте не обучен?" спросил другой. "Я ему помогу", великодушно вызвался его начальник и стал читать. "О Мордук, создатель, повелитель, царь среди богов," Зервовель приблизился к клети и пал на колени, поняв, что только подчинившись, сможет он сохранить себе жизнь. Зервовель, будто глотая горечь, произнёс через силу: "О, Мордок, о, Мордок, о, о, Мордок, создатель, повелитель", подсказывал начальник стражи.